Глава 11. Люциан Драгон. Что отец хочет сделать? Встретиться с Сезаром удалось ближе к ночи, но это было единственное, до чего он додумался. По крайней мере, пока. Чтобы не наделать дел на горячую голову. И так уже с Леной в очередной раз договорились. Сколько раз он обещал себя вести себя рядом с ней иначе, и столько же раз проигрывал. Самому себе. Рядом с ней почему-то не получалось быть спокойным от слова совсем, а ее слова ранили больнее, чем что бы то ни было. Поэтому, когда она сказанула про Сезара, он тоже не выдержал. Сорвался. Ну а теперь? Теперь вообще непонятно, что будет. Она его видеть не хочет. Опять. Впрочем, мысли о Лене и о том, что сделала Валентайн, ненадолго отошли в сторону, когда Сезар повторил. Отец хочет, чтобы я руководил гарнизоном чтобы возглавил приграничные войска. Все. По всей линии. И он, в общем-то, прав. Никто, кроме меня, не почувствует тьму. Ее приближение быстрее. Сезар. Люциан перебил его, совершенно не церемонясь. Ты себя послушай. У тебя жена беременна. Отец что, об этом забыл? И ты вместе с ним? Софии вовсе не обязательно со мной ехать. Это первое. А второе, я не позволю повториться тому, что там произошло. Хотел бы Люциан быть в этом уверенным, потому что сам сотни раз думал о том, что мог бы все изменить, а в итоге... В итоге недавно он был свидетелем того, как тело Этана забирали его родители. Его Аринка тоже приехала. Она стояла в стороне, белая, как мел, с расширенными глазами, словно не веря в то, что произошло. Люциан и пришел-то сюда из-за нее, потому что обещал другу сказать ей, что тот ее любил. Как он ее любил. Но почему-то ни слова не смог выдавить. Скупо принес соболезнования и ушел. Тебе виднее, конечно. Получилось довольно жестко. Но если с тобой что-то случится, София останется одна. Не останется. У нее будешь ты. Миленько, тебя она рада видеть гораздо больше, чем меня. Да уж, с личной жизнью, что у него, что у брата какая-то драконья задница. Правда, впору задуматься о каком-то проклятии, если бы Люциан в это верил. Хотя они оба знатно накосячили с любимыми женщинами, это же не значит, что ничего исправить уже нельзя. Или значит... Меня она тоже не рада видеть. Успокоил он Сезара. С тех самых пор, как я тебя позвал ее забрать. Считает, что у меня слишком длинный язык. И это было единственное, что я от нее услышал. Больше мы с ней не общались. Еще у нее есть Ленор. С ней она общается очень хорошо. Сдается мне, была бы возможность, вообще бы ее не отпускала. Ленор, Лена, София, Соня. Угораздило же их втрескаться в двух и иномерянок. Сезару вообще весело. Он до сих пор об этом не знает. Между ним и женой доверия вообще ноль. Главное, чтобы у него с Леной теперь так не стало. Сезар, тебе известно какое-то темное заклинание, способное затереть часть памяти, удалить какое-то воспоминание. И, если известно, обратимо ли оно?» Сезар, до этого смотревший в потемневшее окно, в сад, сейчас приподнял брови. Потрескивал камин. Сегодня был первый по-настоящему холодный осенний вечер. И впереди ждала такая же ночь. Драконам, разумеется, не особо нужно пламя, а вот Соне Софии оно было нужно. О том, что камин разожгли для нее, свидетельствовало брошенное на пустом кресле шаль и книги. Видимо, она здесь готовилась к завтрашним занятиям». «Нет, а что?» «Валентайн затер Ленор часть памяти. Я хочу понять, как и что с этим можно сделать». Сезар нахмурился. «Ты это как понял?» «Да очень просто. Она поделилась со мной очень важной болезненной тайной по поводу их отношений. Теперь Ленор говорит, что ничего такого не было». «Может быть, это просто непонимание?» Сначала она ошиблась, а теперь считает иначе. Да нет, там. Словом, Сезар, просто поверь. Так ты знаешь об этом что-нибудь? Нет, такого заклинания я совершенно точно не знаю. Брат пожал плечами. Но даже если это правда, Люциан, не лезь. Ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Сезар поднялся, подошел к камину, облокотился о полку. Они пара, сами разберутся. Как можно разобраться с тем, что тобой манипулируют, играют, стирают твои воспоминания? Легко, если есть желание. Если желания нет, то тут никто не поможет. Еще и крайним останешься. Это первое. Сезар постучал пальцами по мрамору. И второе. Альгор назвал ее своей, а ты слишком вцепился в эту девчонку. Я не хочу вас разнимать, поверь, не считая того, что просто не смогу этого сделать, когда буду в гарнизоне. Кажется, этот мир окончательно сошел с ума. Я пришел к тебе за помощью. Люцан поднялся с дивана и шагнул к нему. Но теперь вижу, что тебе плевать. У тебя своих проблем выше облаков. Но даже их ты решать не хочешь. Гораздо удобнее слиться в гарнизон. Что сделать? Уйти и спрятаться. Он сунул руки в карманы. Чем разобраться с тем, что ты натворил? У тебя это, как я вижу, отлично получается прорычал Сезар. «Да уж получше тебя». Люциан открыл портал и шагнул в него, задернув ткань пространства так резко, что за спиной заискрило, а отдача несвоевременно оборванного заклинания ужалила пальцы. Разговор с братом, по идее, должен был успокоить, но только завел еще больше. Люциан рухнул на кровать в своей комнате, не раздеваясь. Надо было заглянуть к Нэп, но сил сегодня уже не осталось. Тем более, что последняя их встреча была наполнена неловким молчанием. И хотя сестренка попыталась его разговорить, мыслями он все равно оставался в гарнизоне. «К драхам! К драхам это все! Почему он не может просто забыть эту Лену? Просто выкинуть ее из головы, увлечься другой девчонкой? Даже Амира, например, приятная, умненькая, неназойливая и не считающая, что ей все все должны. Не охотница за статусами и привилегиями. Но нет». Все другие просто меркнут, просто стираются, и даже на самых шикарных девушек он смотрит исключительно как на подружек. Никогда же раньше такого не было. Хоть иди, а не Катю трахай, честное слово. Чтобы доказать себе, что все с ним нормально. Хотя нет, в том, чтобы они Катю трахать, нет ничего нормального. Может, действительно начать с и встречаться. Внимание дернуло какое-то движение у окна, и Люциан вскинул голову. Подскочил. На миг показалось, что он сходит с ума, подсвечивая темную стену неестественно холодным серебристо-белым светом. Там стоял Этан. Вдох, и видение исчезло, растаяло, оставив его сидеть на кровати в собственной спальне, где вдруг стало невыносимо холодно. «Лена, может, я не о том думаю, но о другом мне не хочется думать». Мне хочется просто жить, готовиться к занятиям, встречаться с подругой, гулять по осеннему городу, наслаждаться каждым днем наших с Валентайном отношений. К счастью, хотя бы кровавые сны с участием Люциана прекратились. И я могу спать спокойно. Днем у меня занятия в академии, и я даже счастлива. По моей просьбе магистр Вьерт, он же Доброе утро, передал мою языковую практику Софии Драконовой. А с Соней у нас наконец-то более-менее наладилось. И это уже стало похоже на те отношения, которые были у нас до всех приключений в Дарании. Честно, я раньше даже не задумывалась, насколько классной и спокойной была моя жизнь в родном Петербурге. Насколько классно просто учиться, просто дружить, просто переживать из-за идиота земского и не думать о том, что от тебя зависят судьбы Вселенной. Читай, что ты зачем-то сдалась мировому злу. Мы снова собираемся вместе в столовой. Я Арт, Соня и я. К нам прибилось еще несколько девушек из ее бывшей компании, но они ведут себя на редкость приятно. Даже извинились передо мной и на Лузанскую теперь вообще не смотрят. Правда, с ними мы все равно общаемся меньше. Самый близкий круг для меня остается прежним. Соня, Ярд, Валентайн и Макс. Хотя Валентайн вообще в эту компанию не вписывается и редко появляется, когда мы собираемся вчетвером. Или в пятером. Алина решила, что дуться на Макса ей невыгодно, и снова одаривает его высочайшим вниманием. Тем не менее, про нашу с Соней тайну никто больше не знает, и это сближает нас заново. Мне кажется, что прошлое отодвигается и становится далеким, как никогда, особенно когда мы собираемся вместе и обсуждаем то, что мне удалось узнать. Ну, точнее как, я не особо распространяюсь именно о темной магии, но рассказываю, что мы приблизились к нашей цели, тем более, что мы к ней и правда приблизились. Тот ритуал, который проводил Валентайн, чтобы показать мне мой мир, достаточно сложный. Он требует подключения к загранью и разрыву межмировой ткани на первом уровне. Что такое первый уровень? Это когда ты все видишь, наблюдаешь, но поговорить не можешь. Есть еще второй, но о нем у Валентайна нет записей. Он как раз про межмировое общение. Это его теория, о которой он мне рассказал, когда я все читала. Потому что между высшей ступенью, разрывом, через который Адергайн втянул меня в Даранью, и первой, той, что изучаю я, явно есть что-то промежуточное. Но Валентайн и первый это вывел сам, на основе имеющихся знаний и опыта изучения темной магии. Когда я об этом узнала, была в шоке. То есть ты с нуля создал целый магический ритуал. Подозреваю, что повторил уже существующий. Просто я о нем не успел узнать, сама понимаешь, по какой причине. Но ты же сделал это сам. Без знаний отца и ваших накопленных веками и тысячелетиями материалов. Ты не думал о том, чтобы стать ученым? А ты хотела бы видеть меня ученым? Да нет, просто предположила. Макс грезит артефактами, а ты решаешь проблемы межмирового взаимодействия. «Что, если ты способен вообще наладить постоянную связь между двумя мирами?» «Вот это вряд ли», — Валентайн рассмеялся. «Потому что даже то, что я проводил, требует последующего восстановления. Чтобы наладить, выражаясь твоими словами, межмировую связь, нужен маг с неиссякаемым магическим ресурсом, которому не придется восстанавливаться, не придется переживать за свое тело. От такого оно, скорее всего, после первого же сеанса разрушится». «То есть это невозможно?» «Если ты не знаешь мага с неиссякаемым, бесконечно пополняющимся мгновение потенциалом, то нет, невозможно. Но такое не способен даже мой отец, даже если он будет стоять по шею в море усопших, а на берегу будет толпа людей, которых Адергайн будет пить без остановки». «Пить?» «Да, забирать их жизненную силу для восстановления, высушивать». «Кошмар какой!» Я на мгновение замолчала а после снова поинтересовалась. «Но такой маг может существовать чисто теоретически?» «Чисто теоретически им бы мог быть Сезар». «Это как?» Я вскинула брови. В свое время, когда я только начинал с ним работать, я задумался о том, что темная и светлая магия, активированные одновременно, способны преобразоваться в нечто... Я до сих пор пытаюсь это сформулировать, Новое и бесконечное, я полагаю. А тело дракона, если он совершит оборот, способно такую мощь выдержать и сохранить. Магия его не разрушит, и когда процесс слияния полностью успокоится, возможно, мы получим... Драконий вечный двигатель. Или драконий адронный коллайдер. Что? Это такие супермеханизмы из нашего мира. Ну, то есть, первый — это на грани фантастики, а вот второй уже вполне успешно запущен. Бесконечная энергия. Бесконечный неиссякаемый ресурс, который бесконечно самообновляется и восполняется в секунды. Ладно, это все очень приблизительно, но я твою теорию поняла. Но Сезар при этом уже перестанет быть Сезаром. Как и в случае с разделением. Такая мощь для разума дракона слишком велика. Он сойдет с ума? Нет, просто его разум перейдет в иное состояние. Какое, мне сложно сказать, ближе к божественному. В общем, мы действительно стали больше разговаривать. Обо всем. Мне нравились наши вечера, когда мы просто гуляли по городу. Сейчас притихшему. Нравилось изучать глубины того, чем меня наградила природа. И нравилось, как он это объясняет. Нравилось даже практиковаться в элементарных вещах. Единственное, что омрачало относительно спокойную жизнь, так это предстоящий визит Валентайна в мертвые земли, потому что именно ему предстояло договариваться с отцом о переговорах.